Марак впервые вынес Лобастика из бункера под солнце. Результат огорчил и его, и Катрин. Драконочка пришла в смертельный ужас, забилась под одежду, до крови разодрала ему кожу на животе острыми когтями. Пришлось срочно возвращаться в бункер, обрабатывать ранки. Лобастик до вечера пребывал в шоке. "Нет, «Ну, это же ясно", объясняла Катрин. "Послеродовая травма. Сначала она упала, Бог знает, с какой высоты. Потом её растерзали стервятники, и всё это при ярком солнечном свете. Ты заметил, она летать боится?" "Я рад, что тебе ясно. Идея твоя. А шкура попорченного меня, ты знаешь, у охотников на порченые шкурки" скидки 30%. Никому твою шкурку не отдам. Но надо что-то делать. Она неправильно растёт. Передние лапки вдвое длиннее задних. Надо Тайсону показать. Всё нормально. Совсем недавно у неё вообще не было задних лапок. И смотри на это по-другому. Не вдвое, а на 4 см. Когда они будут по 2 м длиной, Ты разницы вообще не заметишь. А чешуйки на хвосте, они же должны ровными рядами идти, а тут женщина, уймись. Если бы тебе задницу оторвало, и все начали обсуждать, в Воронеже тут чего-то не хватает. Мраку с удовольствием ощупал названный предмет. Да и срок, всё придёт в норму. Вот взгляни на фото, что раньше были. Мрак в очередной раз приводил в систему наблюдения. Среднесуточный привес никак не хотел перевалить за 1,2 грамма. Вечером, когда солнце превратилось в багровый шар, а лобастик вылезла из своего ящика, Катрин сделала вторую попытку. Посадила драконочку за пазуху и присела на камень недалеко от входа. Через некоторое время из-под полы куртки выглянула любопытная головка. На всялабастик показалось. Не скоро, очень не скоро. Мрак присел на камень рядом с Катрин, и драконочка минутально перебралась к нему на колени. Мрак почесал ей крылышки, сорвал травинку и пощекотал брюшко. Но неуносное движение лапки, и драконочка уже обнюхивает зажатый в кулаке стебелёк. Доли секунды, и травинка съедена. Витамины, пробормотала Катрин. Достала из кармана яблоко, разрезала на дольки и протянула бастику. Ты же малышку на одних консервах держал, а ей витамины нужны. Через 5 минут драконочка лежала на спинке, набитое брюшко рельефно выделялось. Горлышко издавало довольное посвистывание. Все страхи были забыты. Катрин смотрел на неё волюблёнными глазами. Мрак прикидывал, что в области ко вошло не меньше 30 г яблока, что обещало рекордный суточный привес. Ещё через 30 минут драконочку пробрал жуткий понос. Суточный привес не превысил 1,2 г.